— Семь. — Ну? — нетерпеливо спросил полковник своего подчиненного, когда все, торопясь, вышли, изучив повадки своего начальника. — Провал. — Проклятие. Что конкретно случилось? — Мы практически отцепили наружку объекта, сэр, но один упертый все же довел объект до места передачи диска. Они поздно поняли, что диск настоящий, без подготовленной подставы, которую нейтрализовал первый агент, администратор. и приказали всеми способами предотвратить передачу. Но не успели, диск был уже у нас. Да говори толком, что произошло? Простите, сэр. Агент Кеннет никак не мог перейти к главному, и снова начал издалека. Полковник, поморщившись, стал слушать, понимая, что рано или поздно узнает все, что произошло, а так он будет только зажимать своего подчиненного, и развязка будет отдаляться все дальше и дальше. Этот сотрудник наружки пошел на пролом и ранил двоих из группы прикрытия. Судорожно сглотнув, продолжил капитан, видя неудовольствие начальника, понимая, что опять, как говорили местные, заехал не в ту степь, но по-другому он не мог. Дальше он начал преследование основной группы, группы агента Салана. Севшему ему на хвост противнику удалось прострелить колесо машины, в результате чего водитель не справился с управлением, она потерпела аварию и и взорвалась. Что с капитаном Саланом? буквально выкрикнул полковник, почувствовав неладное. Сгорел Мар безвольно откинулся на спинку кресла. Сегодня он лишился еще одного агента. Прошло 10 лет пребывания в этом мире, и от его группы в 20 человек осталось четверо. Его агенты превращали свою работу в увлекательную игру, лично принимая участие в операциях, и, как стало ясно, не во всех играх они выигрывали. Если так пойдет дальше, то к концу его срока пребывания здесь он останется один одинешенек. В этом случае ему тогда лучше сразу застрелиться. Таких потерь, по каким бы они причинам ни произошли, в империи не поймут. Еще о двух сгоревших людях он даже не вспомнил. А чего о них вспоминать? Варвары же. Их у него в тайфуне навалом. Проклятие. Полковник нажал на кнопку в телефоне, тем самым объявив немедленный общий сбор. Трое оставшихся агентов, капитаны Верент, Россен и Левер, объявились в кабинете своего начальника уже через пять минут и заняли свои места. Полковник рассказал им, что произошло, и добавил. Приказываю вам всем. Отныне лично никто не участвует ни в каких операциях, даже в самых пустяковых. Вон, капитан Салон уже доигрался. Сам сгорел, как мотылек, и работу не сделал. Теперь по заданию. Полковник встал, жестом усадив своих агентов, также вскочивших вслед за начальником, и подошел к окну с видом на город. В десятке кварталов виднелась башня одной из главных компаний, находящейся под полным контролем резинтатуры и СВР, машин-инженер-строй. По заданию. «Я должен получить этот проект во что бы то ни стало. Полученной информации недостаточно. Более того, она просто бесполезна. У кого какие предложения?» «Сэр», — встал агент Россом, «может нам не мудрство Илукаева просто купить ее у них?» «Мы уже говорили на эту тему, капитан», — повернулся полковник с недовольным выражением лица. «С вероятностью в 99% они нам ее не продадут. Это раз. Во-вторых, придется как-то объяснить то, откуда мы узнали о проекте. В-третьих, Суммируя первые два пункта, они еще больше засекретят проект и более пристально приглянутся к нему по той причине, что к нему проявили повышенный интерес со стороны. Впрочем, теперь они это сделают в любом случае. «Сэр, может тогда стоит дождаться того момента, когда они решат воплотить его в жизнь?» — предложил агент Левер. «Когда начнутся работы по постройке всех этих механизмов, двигателей и всего прочего, информацию будет гораздо легче выкрасть или купить у подрядчиков». «Хорошая мысль», — кивнул полковник. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, когда они начнут притворять проект жизни, будут ли вообще. Ведь нам известно, что к нему относятся... относились, довольно прохладно. Он слишком фантастичен, а эти варвары не любят вкладывать большие деньги в фантастику, предпочитая куда как приземленные и привычные вещи. Так что проект могут запросто отправить в архив до лучших времен. С них станется. А вот из архива подобную информацию вытянуть сотни раз сложнее, чем в нашем случае, когда она еще в работе. Кроме того, если после нашего оказанного к проекту внимания, ведь мы тем самым косвенно подтвердили его реальность и экономическую выгоду от его реализации, проект все же решатся осуществить, то это время. Очень много времени. В свою очередь у нас уйдет куча времени для добычи всей этой информации, разбросанной малыми частями по тысячам подрядчиков, которые будут изготавливать только отдельные блоки, даже не зная для чего они предназначены. И эти подрядчики также будут находиться под жестким контролем службы безопасности «Финанспромгрупп». Чтобы обойти этих волков и выкрасть проект целиком, идут годы. Годы идут на то, чтобы наша информация по проекту добралась до империи, и наши ученые, разобравшись с ней, смогут ее реализовать. Это еще многие годы. Время — наш враг. Агенты прекрасно знали, что с переправкой информации через Великую Пустошь существуют большие проблемы. Это пустое пространство прямо-таки изобиловало различными ловушками, именно поэтому там почти не было звезд. Много пилигримов погибли среди гравитационных разломов, прежде чем они нашли относительно безопасный маршрут. Так что информацию не могли отправить простым сигналом, она просто терялась. Ее следовало передавать словно простое письмо и отправлять привычным путем, только преодолев опасные участки. А это несколько лет пути по лабиринтам Великой Пустоши. В конце концов, существует риск того, что мы сами во всем этом запутаемся и не сможем скомпоновать отдельные кусочки мозаики в целую картину. Продолжил полковник Маар Амброй. В итоге все будет напрасно. Все же не надо думать, что варвары совсем уж полные кретины. Сегодняшнее событие, кстати, только подтверждает. Они будут стеречь свой проект от чужих глаз. Мы рискуем банально засветиться с ним. Сами понимаете, чем для нас это чревато. Нас может просто вычислить и уничтожить какая-то корпорация даже без привлечения государственной конторы. А это, согласитесь, стройнее обидно. Агенты величайшей в галактике империи погибли в разборках торговой войны. Это даже не смешно. «Сэр, простите меня, но зачем нам вообще нужен этот проект?» — спросил агент Верент. Я с ним немного ознакомился, так выходит, что скорость кораблей-варваров после внедрения этих их ноу-хау только-только сравняется со скоростью наших кораблей. В чем тут наша выгода? Для варваров она очевидна, их корабли с точки А в точку Б станут ходить в 10 раз быстрее. Но мы-то как ходили с этой скоростью, так и будем ходить, просто с другими двигателями, да еще и с дополнительным устройством, стационарным ускорителем. Такой ускоритель придется строить сразу у всех планет, так как иначе, попав из точки А в точку Б, сверхбыстро, обратно придется идти с прежней черепашьей скоростью. Для варваров это дополнительное устройство станет благом, а для нас морокой. А в том наша выгода, капитан, что эта технология принципиально новая и отличная от нашей. А как известно, новая технологии имеет свойство эволюционировать и развиваться. Подумай сам, если первые образцы новых кораблей будут двигаться сразу в 10 раз быстрее, то что они смогут показать через 10 лет доработок и усовершенствований благодаря практическому опыту? Сам должен понимать, что скорость многократно возрастет. Теперь до всех дошло в полной мере, что хотел им сказать начальник. Не только то, что скорость передвижения может увеличиться в 10 раз, а в перспективе в сотню раз, но и то, что теперь это личное дело полковника. Ведь именно через 10 лет ему предстояло возвращаться в империю, и он не хотел провести в полете 7 лет. Благодаря этому проекту, если его доведут до ума ученые империи удастся увеличить хотя бы в 3-4 раза скорость имперских кораблей, то время полета очень и очень сильно сокращается. Агентам также не хотелось провести в переходе 7 лет, изнывая от скуки, так что они отлично понимали своего начальника. Более того, возможно, что их сменят гораздо раньше, так как сообщение между Империей и миром варваров станет более частое и дешевое. Кроме того, и самое главное, улыбнулся полковник, готовясь выложить самые убойные козыри, если нам удастся заполучить этот проект как можно раньше, и его максимально быстро доработают у нас дома, то корабли Империи могут войти в этот мир еще до окончания нашей службы в этой дыре, и Империя Миротворцев сделает его своей провинцией. Понимаете, что для нас всех это значит? Правильно, аудиенция у самого императора, а это богатство, признание, почет. Возможно, что мы станем управляющими этим миром, что будет уже не так плохо с учетом скорости хода новых кораблей. В этом случае мы сможем возвращаться в империю обратно по своему желанию или надобности. Агенты переглянулись между собой. Они отлично поняли все выгоды, что на них могут обрушиться если это дело довести до конца. Теперь их личная мотивация очень сильно возросла. «Тогда остается только один вариант получения проекта, сэр», — произнес агент Кеннет. «Какой же?» «Силовой, сэр. Мы просто захватим его. Просто войдем и возьмем, что нам надо». «Хм...» — полковник замолчал, обдумывая предложение своего подчиненного и пытаясь придумать другие. Но других решений он не нашел. «Хорошо, капитан. Так мы и сделаем. Людей у нас достаточно, оружия и технических средств полно». Через три часа со всеми необходимыми материалами жду вас всех здесь. Будем разрабатывать план штурма. Заодно и отомстим за жуткую смерть капитана Салана. Свободны!